Девушка администратора не обрадовалась нашему досрочному бегству, возвращать все деньги на отрез отказалась. Снаружи уже сигналил таксист, и я висел на диане мертвым грузом и спорить ей было категорически не с руки. Хрен с тобой, золотая рыбка, возвращай за сутки! прорычала она. Договорились, благожелательно улыбнулась ей Брюнетка. Но я о твоей шараге потом такой отзыв напишу. Охренеете. Улыбка брюнетки померкла. «Всего вам хорошего», — буркнула она. «Мы вышли из гостиничной территории. Я мужественно старался сам переставлять ноги. Почти получалось». «Ой, это ж надо было с самого утра так накидаться», — покачал головой таксист, открывая заднюю дверь. «День рождения», — объяснил я, пока Диана упаковывала меня внутрь. «Вчера или сегодня?» «Всегда!» Дверь захлопнулась. Диана запрыгнула на заднее сиденье с другой стороны. Водитель сел, пристегнулся. «Куда едем?» «Тебе адрес не прислали?» — рявкнула на него Диана. «Да, прислали, конечно». «Так и езжай по адресу. Трепаться дома будешь. С женой». «Не женат я», — буркнул таксист и запустил двигатель. «А ну, братан, может и к лучшему». Подбодрил я мужика. «Так вот раз женишься, а вынос мозга на всю оставшуюся жизнь». «Точно говоришь», — Обрадовался возможности поговорить таксист. «Вот у меня друг был». Довести мысль до конца он не успел. Когда выворачивал на дорогу, в лобовое стекло врезалось что-то большое и черное. Таксист заорал, вдавил тормоз в пол. Мы с Дианой синхронно поцеловали передние сиденья. Она-то поцеловала и назад откинулась, а я так и остался, тихонько пища от боли во всем. Диана бережно меня поправила. Таксист бормотал какую-то молитву, перемежая ее матами. — Окно открой, — велела Диана. — Это с нами. Таксист, посмотрев на нее диким взглядом, открыл окно, и в салон ворвался черный ворон. Он прыгнул Диане на протянутую руку и заголосил. «Ворон хороший! крестьян, адрес!» «Ты вообще самый лучший!» Диана погладила его пальцем по голове. Ворон мечтательно прищурил глаза и доложил. «Охранительно!»